Любовь за рулём. Инструктор Валентин сидел в пассажирском кресле и расчёсывал свои густые чёрные волосы, глядя в зеркало заднего вида. Сегодня у него новая ученица, девушка с многообещающим именем Любовь. Валентин был опрятен, тело его дважды познало очищающую силу геля-шампуня и пахло новым дезодорантом. Инструктор любил производить впечатление. Он никогда не начинал с автодрома, сразу давал ученикам окунуться в реальную жизнь города. Он был их капитаном корабля, сильным, опытным, уверенным. Ему нравилось, когда его слушаются, особенно девушки. Открылась водительская дверь, в машину начал втискиваться огромный пуховик, который громко шуршал и своим размером быстро заполнял всё вокруг, словно его надували насосом. Спустя минут пять из огромной массы ткани, наконец, появилось лицо. Любовь, миловидная дама лет тридцати пяти, расстегнула молнию и, положив руки на руль, уставилась перед собой. Так она молча глядела перед собой еще минут пять, а потом, не поворачиваясь, спросила. «Скажите, вы верующий?» «Я... ну... да...» Немного оторопев от такого вопроса, ответил Валентин. Это хорошо. В нашей ситуации человек веры просто необходим. Кто-то должен уметь молиться. К тому же, если что, замолвите за меня словечко там. Она показала пальцем на потолок. У инструктора засосало под ложечкой, но он быстро взял себя в руки. Мне кажется, вы преувеличиваете. Поверьте, всё будет хорошо, бояться нет смысла. Вы считаете, я очень нервничаю? Уверен. Начнём. Ага. С этими словами Люба пристегнула ремень и, опустив стекло, начала руками настраивать зеркала новенькой Kia. Зеркала хрустнуло и повернулось под таким углом, которого раньше не знала. Стойте, стойте. Тут же есть автоматическая настройка, затараторил Валентин, переживая за свой автомобильчик, взятый в кредит. Извините, ничего. Знаете, как передачу включать? Ну да, меня папка немного учил. Так вы уже ездили? Валентин обрадовался, он любил, когда не нужно было начинать с самых азов. Ну, так, по гаражам каталась. Ничего особенного. А что у вас за машина была? Точно не помню, на букву М, кажется. Мерседес? Не. Может, Mazda? Точно, Mazda. Да? Без да. Просто мас. Вы, наверное, путаете, мас это грузовик. Ну да, папка мой на самосвале работает. Валентин нервно откашлялся. Пот его подмышек попробовал пробить первую оборону дезодоранта. Ну ладно, давайте попробуем проехаться. Люба вставила передачу, чуть не вдавив рычаг коробки в торпеду. Отчего Валентин непроизвольно заскулил и начала медленно отпускать сцепление, слегка пригазовывая. Потихоньку машина тронулась и поползла в сторону главной дороги. Любовь ехала очень аккуратно, стараясь не превышать скоростной режим для дворов и вглядываясь в каждую мелочь, так словно она вела прицельный огонь. Казалось, что каждый пешеход, даже потенциальный, даже тот, что ещё сидит дома и только собирается выйти на улицу, Был у нее на контроле. «Отлично! Давайте попробуем переключиться на вторую передачу и добавим газу». Люба послушно переключилась и добавила к скорости пять километров в час. Все было гладко и скучно. Тут с ней поравнялась какая-то машина, и стекло ее пассажирской двери начало опускаться. Из салона появилась рука и на ходу постучала в стекло Любы. «Любка, ты что ли?» Спросила какая-то женщина после того, как Валентин опустил стекло, чтобы выяснить, в чем дело. «Не отвлекай!» – огрызнулась Люба. «Да ты чё, мать, это же я!» – продолжала женщина, сидевшая на пассажирском сидении соседнего авто. «Ирка?» – расфокусировалась Люба. «Да, а ты чё, на права решила пойти?» Да вот, надоело Лёшку постоянно просить, чтобы подвёз. Он же бесится вечно. Я ему: "Так, Любовь, не отвлекайтесь". Отдёрнул её Валентин и начал закрывать окно, но Люба ему помешала, зажав кнопку. "Лесть в чужой разговор невежливо", крикнула ему Ирка из соседнего салона и обращаясь уже к Любе, продолжала: "Ты этих инструкторов не бойся. Они все бабники и сволочи. Я тебе точно говорю". У меня один такой муж. Правильно я говорю, толкнула она в плечо водителя, отчего их машина вильнула в сторону. А Танька-то разводится. Последняя фраза полностью убила внимание Любы. Водитель соседней машины понял, что сейчас начнётся неизбежное, и дал по газам. Люба, не слушая голоса разума в лице Валентина, тоже вдавила педаль и резко пошла на взлёт. Стойте, Любовь! «Медленнее, на дорогу смотрите!» Инструктор нервно сжал на кнопку, но Люба не давала стеклу подняться. «Короче, звонит мне вчера Платонова», рассказывает Ирка уже на скорости 70 км в час. Ледяной ветер быстро поборол печку в салоне Валентина и теперь сжег ему лицо и легкие. Мужчина кричал, но его крик легко перебивал спокойный голос из соседней машины. Муж Ирки, понимая, что нужно скрываться от преследования, перестраивался, резко тормозил, уходил в поворот без поворотника, прыгал на лежащих полицейских. Но всюду за ним следовала неумолимая Люба, которая была полностью увлечена рассказом подруги и держала интервал между машинами так, что женщины даже умудрялись перешёптываться. Валентин без конца жал на свои педали инструктора, но те были бессильны перед женским любопытством. Оторваться муж Ирки смог на большом перекрестке, где он проскочил на бледно-розовый. А Валя своей ногой смог достать до тормоза на водительской стороне. Машина заглохла. «Вы с ума сошли!» – закричал вспотевший Валентин, чей дезодорант все же проиграл вонючую битву. «Да я-то тут при чем?» Эта Танька в Эфиопию собралась, а не я. Какая к чёрту Эфиопия? Голос Валентина срывался на фальцет. Вы же за рулём. Вы должны быть внимательны, следить за дорогой, соблюдать скорость, интервал, следить за знаками в конце концов. Валентин вытирал лоб тряпкой для лобового стекла. Простите, вы правы, больше не буду. Ладно, давайте трогаться. Уже жёлтый Люба завела машину, включила первую передачу и... заглохла. «Ничего, не переживайте!» – орал Валентин. Люба кивнула и снова завелась. Машина дернулась, но не проехала и метра. «Попробуйте плавнее отпускать сцепление». Сзади раздалось протяжное «ту-у-у-у-у». «Чего он сигналит?» «Нервничает, не обращайте внимания». Люба шумно втянула воздух носом, повернула ключ, попыталась тронуться, но внезапный сигнал сзади снова выбил ее из равновесия, и машина снова заглохла. «Ту-у-у-у-у!» «Да твою ж налево!» – высунулась она из окна и заорала на машину сзади. «Не видишь? У! Это значит ученик! Ты слепой или тупой?» Гудеть перестали. Отдышавшись и отстояв еще один красный, Люба в очередной раз завела машину. Не успела она включить передачу, как сзади раздалось. Ту-у-у! Все, я сейчас покажу, как меня папка научил делать. В этот момент... Валентин хотел вынуть ключ из замка зажигания, но не успел. Люба выкинула в стороны локти и начала быстро выкручивать руль. Затем, используя ручник и педаль газа, развернула машину на месте на 180 градусов, врубила дальний свет и буквально вдавила клаксон. Гудела Люба без перерыва целую минуту, пока вся полоса не перестроилась и не оставила ее в покое. Развернулась она тем же способом, а потом спокойно тронулась с места, Проговаривая про себя каждую операцию, Валентин сидел молча и судорожно искал в карманах баночку пустырника, в красках представляя, как папа Любы учил её этому номеру на мазе в гаражах. Следующие 10 минут были вполне спокойными. Валентин расслабился и даже начал верить в то, что скоро этот кошмар закончится, и он обязательно уйдёт на больничный, чтобы Любу передали другому инструктору. До дома оставалось 2 км, когда сзади раздались звуки сирены. Это за нами? Что я сделала? Я не включила поворотник? Меня посадят? Мне не дадут права? Начала нервничать Люба. Успокойтесь, это не за вами. Хотя нет, и правда, за вами. Тормозните у обочины. Нет. Люба вдавила педаль газа. Вы что делаете? Закричал из последних сил Валентин, уже не веря в силу своего капитанского авторитета. Я нервничаю, а когда я нервничаю, я очень хочу есть. Не могу думать ни о чём, кроме еды. Какая еда? Живо тормозите, это ДПС. Валя без конца утапливал свои педали, словно пытался пробить ими дно машины, но те его не слушались. Автомобиль лишь изредка шёл юзом. Машина ДПС уже приближалась и требовала свернуть к обочине, но Люба лишь увеличивала скорость. «О, МакАвто!» – обрадовалась девушка и свернула. «Вы что делаете? Здесь двойная сплошная, меня же лишат прав из-за вас!» Истерил Валентин и размашисто крестился, как в самом начале предлагала Люба. Таким образом он, видимо, пытался спастись от встречных машин, летевших в его дверь. Чем больше вы кричите, тем больше я нервничаю и тем больше хочу есть, кричала в ответ зашуганная Люба. Машина полиции доехала до ближайшего разрыва и, развернувшись, помчала в обратную сторону. "Сдись, кирпич, нельзя!" рыдал Валентин и вырывал руль из рук ученицы, но голод Любы был сильнее. Она даже разок цапнула инструктора за запястье. Оттеснив встречку, словно танк и зайдя на положенный круг, Люба всё же сделала свой заказ и остановилась, чтобы справиться с нервами. Подъехавшая машина полиции заблокировала выезд и на всякий случай спустила Валентину колёса. Инструктора и водителя попросили выйти. Валентин повиновался. А вот перемазанная соусом барбекю Люба Любезно угостила всех гамбургерами и сказала, что пока не успокоится, из машины не выйдет даже под прицелом. И закрывшись изнутри, развернула свой комбообед. Полицейские выслушали рассказ Валентина, ни разу его не перебив. Лицо и запах человека работали лучше полиграфа. Как ни странно, по итогу Валентина даже отпустили, выписав лишь предупреждение и взяв с него расписку что Люба больше никогда не сядет за руль хотя бы его авто. До дома учитель и ученица добирались в салоне эвакуатора, так как Валентин был не в состоянии вести машину. Инструктор разглядывал свои седые волосы в зеркало и думал о том, как хорошо было раньше работать на железной дороге, где поезд едет только прямо. Зря он ушёл тогда. Погрузившись в мысли, он не заметил, как Люба уговорила водителя дать ей порулить. сказав, что у её папы тоже когда-то был эвакуатор, инструктор сошёл на ходу в сугроб и пошёл домой пешком.